Глава двадцатая. Уже с раннего утра Мики, сидя в приемной, с восторгом и любопытством допрашивал кого-то по телефону. А капитан что? Ну-ну. Что ты говоришь? Мики весь светился от того, что одним из первых в городе оказался посвященным в такую новость. Он опустил трубку и доверительно, лучая с довольством, сказал сидящим в приемной офицерам, господа. Я вам сообщу сейчас нечто потрясающее представьте себе отъютант его превосходительства подрался вчера из-за своей пассии с какими-то цивильными через приёмную торопливо прошёл щукин не останавливаясь бросил у себя и не дожидаясь ответа скрылся в кабинете командующего ковалевский сидел утопая в глубоком кресле кивком он указал щукину на кресло против себя А сам снял писны, привычно протёр его и близоруко щурясь спросил: "Узнали что-нибудь?" "Пока ничего, Владимир Зинонович", усаживаясь в кресле, мрачным тоном сказал Щукин. "Солдаты охраны показали, что в вагон никто не входил, шума борьбы не тоже не слышали, что с пакетом нашли?" И никогда Щукин не видел командующего таким нетерпеливым и резким. Обычно утром Он был деятелен и благодушен. Нет, пакет исчез. Чертовщина какая-то. Ковалевский резким движением надел пенсне. Не кажется ли вам, полковник, что в убийстве Осипова замешана нечистая сила? Саркастически заключил командующий. Щукин нахмурил брови. Он был явно уязвлён холодным и непримиримым тоном Ковалевского. Странный вопрос, ваше превосходительство. Обидчиво нахмурился начальник контрразведки. Нет, почему же? Ваш помощник поехал в секретной миссии, с которой, кроме контрразведчиков, никто не был знаком и не доехал. Напомнил Чукину генерал Ковалевский и с нескрываемым раздражением продолжил: «Недавно вы доложили о полном разгроме киевского центра. Теперь эти события, если большевистская южная группа не будет разгромлена... это исключительно за ваши нераспределительности, а вернее, нерасторопности. Может быть, ещё есть смысл попытаться, хотел было хоть немного отклонить разговор Щукин. Будем, конечно, пытаться, но время, оно в этом случае работает против нас. Ковалевский какое-то время сидел молча, точно давая возможность Щукину прочувствовать вину. Затем безнадёжно сказал: У меня создаётся впечатление, Что где-то рядом с нами находится хорошо замаскированный враг, так оно, видимо, и есть ваше превосходительство, с неожиданной откровенностью согласился Щукин. Но ведь этого вполне достаточно, чтобы принять вашу отставку, тихо взорвался Ковалевский. Я готов подать рапорт, с нескрываемым раздражением ответил полковник. Наступила напряжённая, неприятная тишина. Собеседники старались не смотреть друг другу в глаза. Наконец Ковалевский со вздохом сказал: "Поймите меня правильно, Николай Григорьевич, мы с вами уже достаточно работаем, и я не хотел бы на вашем месте видеть другого. Я знаю, вы опытный разведчик, но посмотрите, что делается. Следуют один серьёзный провал за другим. Если, как вы предполагаете, у нас работает большевистский лазутчик, его надо выявить, и это архиважно, особенно сейчас". Когда мы готовим генеральное наступление, дверь открылась и в кабинет вошел Кольцов. На его лице были липастри, в руках он держал телеграфную ленту. Разрешите, судрученным и вместе с тем с победоносным видом произнес адъютант. А что, Николай Григорьевич, синяки и царапины, оказывается, иногда украшают мужчину? Насмешливо глядя на Кольцова, сказал Ковалевский: «Я бы приравнял их к боевым шрамам». Об этом подвиге капитана я уже наслышан, ваше превосходительство, ответил Щукин и с облегчением подумал, что Кольцов вовремя прервал этот тяжёлый для обоих разговор. Выходит, не перевелись ещё в России гусары и болтуны тоже, господин полковник. Недовольно поморщился Кольцов. Я имею в виду ротмейстера Волина. Вы зря на него обижаетесь. Он рассказал мне об этом с тайной завистью, продолжал Щукин. С любопытством изучая пластыри на лице адъютанта, что там у вас, Павел Андреич, как бы подвёл черту под этим разговором Ковалевский. Телеграмма от Антона Ивановича Деникина. К нам выезжают представители английской и французской военных миссий. Кольцов заглянул в ленту. Бригадный генерал Брикке и генерал Журуа. Ковалевский, принимая ленту, зябко передёрнул плечами, на его лице появилась озабоченность. Давно жду Наверное, поторопить нас хотят, и стал читать ленту. Военную миссию союзников встретить должным образом. Оторвавшись от ленты, Ковалёвский бросил на Кольцова мимолётный взгляд. Сразу же, чтобы не забыть капитан предупредить градоначальника о приезде миссии, пусть позаботится о церемониале встречи, да и город не мешало бы привести в порядок. Будет исполнено ваше превосходительство, чётко сказал Кольцов. Переговоры с ними, видите, в рамках известной вам моей директивы, продолжал монотонно читать Ковалевский. В его голосе слышалась горькая, бессильная ироничность. Особое внимание уделите представителю Великобритании, бригадному генералу Бриксу. Он наделён большими полномочиями военного министра господина Черчилля. Ковалевский снова оторвался от телеграммы, с иронией бросил: "Едут с полномочиями". Лучше бы с оружием. И опять стал нервно перебирать телеграфную ленту, непокорно свивающуюся у него в руках, в упругие замысловатые кольца. Желательно отметить прибытие миссии более решительным наступлением на Киев, желая успеха. Деникин. Ковалевский с раздражением бросил на стол телеграфную ленту, злосказал: "На Киев! Скорее брать Киев! И это в такой момент!" когда я не успеваю подбросить генералу Бредову подкрепление. Интересы союзников, Владимир Зиновьевич, осторожно заметил Щукин и выжидательно замолчал, давая понять, что такие вопросы не обсуждаются при подчиненных. Да уж, это как водится, интересы союзников, политика. И так всё время жертвуем стратегией для политики. Французам на Украине нужны железные рудники и угольные шахты. язвительно продолжал Ковалевский о том, о чем давно мучительно передумал. Значит, наступайте на Украину. Англичане нуждаются в металлургических заводах, железных дорогах и, конечно же, в нефти. А нефть на Кавказе. Значит, поворачивайте на Кавказ. А к чему это приведет? Мы от них слишком зависим, Владимир Зиновьевич, не весело напомнил Чукин. Без оружия много не навоюешь. Это понятно. Кавалеровский замолчал и спустя несколько мгновений осуждающим тоном добавил: "А между прочим, Николай Григорьевич, наша родная русская буржуазия удрала туда не в одном из поднём, прихватила с собой немалые капиталы, могли бы раскошелиться, господа патриоты, за свои денежки могли бы купить и обмундирование, и оружие, и танки". Щукин не ответил, внезапно замкнувшись в своей непроницаемой угрюмости. Наступила неловкая тишина. Ждут ответа вашего превосходительства, напомнил Ковалевскому Кольцов, понимая, что сейчас ему нужно быть предельно сдержанным. Ковалевский поднял голову и несколько мгновений рассеянно смотрел перед собой. Затем зло сказал: "Ну что ж, передайте Антону Ивановичу, чтоб к приезду союзников Киев постараюсь взять, ну и пожелайте ему чего-нибудь, здоровья и всё такое". И Ковалевский с явным пренебрежением махнул рукой. Кольцов записал и коротко спросил, храня на лице выражение почтительной бесстрастности: "Можно идти?" Ковалевский усталым жестом руки отпустил Кольцова. "Капитан, зайдите, пожалуйста, чуть позже ко мне", с необычной вежливостью сказал Кольцову Щукин, провожая его холодным взглядом. "Хорошо, господин полковник." Когда дверь за кольцовым закрылась, Щукин неохотно вернулся к прерванному разговору. Владимир Зинонович, я принимаю все меры для того, чтобы выявить и обезвредить большевистского агента, и будем надеяться, довольно скоро смогу назвать вам его имя. Слова его, однако, звучали неубедительно, козённо. Несколько позже Кольцов спустился вниз на первый этаж, где размещались помещения контрразведки. Быстро прошёл по длинным петляющим коридорам. На скамейке возле кабинета Щукина смиренно сидел щуплый старик в солдатских сапогах и косоворотке. Тот самый, что в ночь гибели капитана Осипова дежурил возле склада, и поздоровался с Кособродовым. Кольцов, намётанным глазом разведчика, сразу узнал его и не поворачивая в его сторону лица, торопливо прошёл мимо. А старик Увидев Павл Андреевича на полпути к губам задержал сигарку и что-то мучительно припоминая, посмотрел ему вслед. Щёкин был в кабинете один и нервно перекладывал на столе какие-то бумаги. Увидев Кольцова, продолжал ещё некоторое время сосредоточенно заниматься своим делом и усыпив Кольцова этим монотонным действием, вдруг тихим голосом сказал: То, что вы вели себя достойно, господин капитан, защищая даму от оскорблений, весьма похвально. И я не смею из-за это судить вас строго. Но, как мне стало известно, это не просто дама, это ваша дама. Более того, это дочь какого-то лавочника или что-то в этом роде. И я хочу сделать вам замечание за то, что вы неразборчивы в связях с женщинами. Вы от дютан командующего, И это накладывает на вас определенные обязанности, но Николай Григорьевич начал Кольцов с ничего не значащего обращения, что давал ему некоторое время на раздумье, а сам стал лихорадочно прикидывать. Надо учесть, что явка известна контразведке, и пользоваться ею теперь нужно осторожно, лишь в крайних случаях. Впрочем, надо поменять явку, так будет лучше и для меня, и для старцевых, и чтобы выгадать драгоценное мгновение. Он продолжил. Мне кажется, что это. Шюкин нетерпеливым жестом остановил его. Вы хотите сказать, что это ваше с угубо личное дело? Безусловно, ваше. Вы вправе выбирать друзей и подруг согласно своему вкусу, сердечным наклонностям, привычкам и, конечно, тут Шюкин, подчеркивая значение сказанного, произнес по слогам воспитанию. Кольцов еще раз попытался что-то сказать, возразить, возмутиться, но Щукин кисло поморщился, всем своим видом выражая недовольство тем, что Кольцов осмеливается его перебивать, и снова Грюм произнес: "Я попросил вас зайти ко мне, вот почему. Не далее, как вчера, моя дочь предупредила меня, что пригласила вас в гости к нам. Я хотел бы сказать... что мне будет неприятно, если вы примете это приглашение? И Сюкин, словно ожидает кольцу упорного несогласия, у Грюма опустил вниз глаза. Было видно, что он и сам понимает, их разговор никак не может войти в нужное русло. Ему трудно даются убедительные и здравые слова. Но кольцо все понял, и особенно то главное, что полковник Сюкин в ослеплении отцовских чувств. пошёл по ложному пути, что расчёт кольцова оправдался, и случай с осеповым не бросает на него ни малейшей тени, похоже, что это так. Николай Григорьевич, но это несправедливо. Я действительно был два раза в том доме, тихо сказал кольцов и сделал выразительную паузу, показывая, как ему трудно даётся это признание. Хозяин археолога не лавочник Время разруха вынудило его торговать старинными монетами, распродавать свою коллекцию. Щукин нетерпеливо слушал, чутьём опытного разведчика, угадывая за словами этого любимчика командующего какой-то второй, настойчиво ускользающей от него Щукина смысл. И чтобы скрыть от Колцова свою обескураженность и досаду, он внезапно поднялся из-за стола, неприязненно отодвинул от себя оставшие в этот миг ненужными бумаги и коротко, как команду, бросил: "Я вас более не задерживаю". Не понимаю, но мне кажется, вы крайне несправедливы по отношению ко мне. С не скрываемой горечью еще раз повторил Кольцов и тщательно закрыл за собой дверь. Вышел от полковника с ощущением одержанной победы. На скамейке у самых дверей кабинета. Суу ещё сидел кумкой в руке, выцвечи от солнца и дождей картуз старик-сторож. Увидев кольцовом, вздрогнул и снова стал внимательно к нему присматриваться и никак не мог вспомнить, где и когда он уже встречался с этим человеком. Сидорин выкакнули из Щукинского кабинета. Старик вытянулся по стойке смирно и одёрнул на себе косоворотку. Затем строевым шагом, но так, что его заносило куда-то в бок. трепетно направился в кабинет. Явился по вашему приказанию, зычно гаркнул он полковнику Щукину и стал глазами, как его когда-то учили, пожирать начальство. Проходите. Сидорин, ваша фамилия, бесцветным от того сильно действующим на неискушённый голосом произнёс полковник. Так точно, Сидорин, радостно отозвался сторож. Давно работаете на железнодорожном складе? Таким же ровным, бездушным голосом спросил Щукин, даже ни разу не поглядев на сторожа. Сидорин начал рассказывать обстоятельно и деловито. Он привык за долгую свою жизнь так говорить с начальством, зная, что за бестолковщину оно по головке не погладит. "Приставление, значит, вашего высокоблагородие, к складу уже седьмой год, и при царе батюшке прекрасных и при ваших власти меняются". А без стражей стало быть ни одна не обходится. Там, где жели есть что охранять, нужен караул. Хочешь порядка, становись сторожа, а то разворуют, разнесут, крошки не оставят. Люди воры, сами знаете. Щукин сердито оборвал его. 105-й бис при вас отправлялся. Так точно при мне, ваше высочество. Сигури наконец понял, что от него требуют не обстоятельности, а чётких ответов. Паровоз с вагоном, вам видно было, как на ладони вашего высокоблагородие? Ну и что вы видели? Да ничего такого, сел в вагон офицер охраны и поехали они. А на паровоз кто сел? А кроме с трёх проводников никто не садился. Щукин заинтересованно поднял голову, снова спросил старика: "Значит, вы хорошо видели, что на паровоз сели три человека?" Вот как вас вижу, Это уж точно ваше высокое благородие. Глаз у меня над сказать прицельный, артиллерийский. Вы знаете этих троих? строгим голосом продолжал задавать вопросы Щукин. Только машиниста Кособродова, Дмитрий Дмитрича, добросовестно признался Седорин, а остальные как выглядели? не отступал от своего полковник. Обыкновенно ваше высокое благородие. Молодой парень и человек такой постарше, неловкий. Опять перешёл на обстоятельную речь Сидорин, почувствовав заинтересованность Щукина. Неловки? Почему? невольно вскинулся полковник, стурожь потёр переносицу пальцами, переступил с ноги на ногу и с готовностью ответил. Да он, когда направо садился, то с подскоком, и чуть сундучок не выронил. Вспомните, как он выглядел, попросил Щукин, теперь уже не без любопытства изучая этого цепкого на зрение человека. лицо, фигура, самое приметное, вспомните. Сторож тщательно скупил брови, наморщил лоб, всем своим видом показывая, что изо всех сил старается думать. Ничего больше не запомнил. Наконец вздохнул он. Да и темновато было вашего сок благородия. Ладно, и на том спасибо. Понадобитесь, вызовем. А нашем разговоре никому, сухо сказал Чукин. Уж не сомневайтесь, ваш высок благородие, я ни никому. Я за порядок должен жон когда-нибудь установиться твёрдо. Струж пошёл, старчески шаркая ногами. В двере остановился, поклонился. Щёкин несколько мгновений сидел молча, что-то прикидывая, потом нажал кнопку звонка. И тут же незамедлительно на пороге появился молоденький поручик. Прикажите начальнику железнодорожной охраны доставить провозную бригаду 105-го Биз. Машиниста 105-го Биз Дмитрия Дмитриевича Кособродова втолкнули в узкую темную комнату с облезлыми и исчерканными стенами. Здесь стоял хромой досчатый стол и две табуретки, а в потолок была ввинчена зарешечена электрическая лампочка. Заложив руки за спину, по комнате с неторопливой выжидательностью ходил ротмистр Волин. Дмитрий Дмитриевич, участиво сказал он. Кто должен был вести в тот вечер паровоз? Я уже объяснял там в депо, бригада Колпакова. Недоуменно, пожимая плечами, пробурнил машинист: а только загуляли они. У кочегара ихнего дочка замуж выходила. Ну и попросили меня, чтобы я, значит, съездил. А может, наоборот, вы попросили его остаться дома? Прицелился взглядом в машиниста Волен, уже заметно выходя из себя. "Ну зачем мне это?" невозмутимо спросил Кособродов, невинно сложив руки на коленях. "Рассказывайте, что было дальше". Всё больше раздражаясь, наседал Волен. "Дальше?" Кособродов помедлил, опять пожал недоуменно плечами и продолжил. "А что было дальше? Сели, да поехали?" "Втроём?" "Это я уже тоже говорил". Кособродов поднял на Волина лукаво невинные глаза. Без помощника мы поехали. Заболел помощник. И паровозы значит вели вдвоем? Загадочно спросил Ротмистр, радуясь заранее расставленной ловушке. Вдвоем, как ни в чем не бывало, повторил Кособродов. Не путайте. В комнату стремительно вошел Щукин, сел на край стола, бросил вопросительный взгляд на Волина. Вдвоём, говорят, были Николай Григорьевич. Вдвоём Щукин достал портсигар, закурил, затем резко обернулся к Кособродову и быстро спросил: "А третий кто был на провозе? Пассажир?" "Никого больше не было. Я уже сказал", твёрдо ответил Кособродов. Щукин неприязненно оглядел арестованного и подал Волину какой-то знак глазами. Волин открыл дверь, крикнул: В комнату втолкнули паренка, качегара 105-го бис. Как зовут? спросил Щукин. Меня-то? Переступая на месте ногами, часто заморгал глазами паренек. Коля, Николаем. Так вот, Коля, скажи нам, сколько вас было на паровозе 105-го бис? Со сладчевой вкрадчивостью продолжал расспрашивать полковник. Я Дмитрий Митрич. Коля подумал, добавил. Дмитрий Митрич вел паровоз. Помощник заболел, а я из-за качегары, из-за помощника, да мне это не в первой. А был еще третий. Третим, кто был на паровозе? С хорошо разыгранным удивлением спросил Щукин. Третий, третий. Ах, вот вы о чем? Напросился один железнодорожник. Подвезите, говорит, до следующей станции. Ну мы его и взяли. Очень уж просился человек. Жена, говорит, больная. Возьмите, говорит, в Хрестораде. Коля бросил мимолётный взгляд на Кособродова. Хотя тот молчал, по его гневному, укоризненному взгляду Коля понял, что говорит не то. Я осёкся, глотнул воздуха, собираясь с мыслями, и вдруг рассмеялся, да весь смехом заговорил. И что же я вам тут намолол? Это же всё во вторник было. Ну да, во вторник мы пассажиры везли. А вчера же среда была. Коля посмотрел на Щукина невинно обалделыми глазами и снова спросил: Вчера среда, благо Господ, Волен коротко размахнул кулаком, Николай отлетел к стене и, схватившись руками за живот, медленно сполз на пол. Глаза ему заслало слепотой, а в горле забился, так и не сумев вырваться наружу, крик. Щёкин Бризлев поморщился и, повернувшись к Собородову, упёрся в него тяжёлым взглядом. Семья большая. Спросил он загадочно, и злорадная усмешка косо перечеркнула его губы. "Чего? Семья большая, спрашиваю", продолжал странно усмехаться полковник Щукин. Машинист молча и угрюмо смотрел на Щукина, и подбородок у него чуть-чуть подёргивался то ли от обиды, то ли от недоумения. "Причём тут семья?" хрипло произнёс допрашиваемый. "Она вас может больше не увидеть", Щукин порывисто встал. Подошёл поближе и в упор уставившись в машиниста, доверительно произнёс: Кособродов, как только мы начнём вас допрашивать по-настоящему, выскажете всё. Слышите? Ну отсюда уже никогда не выйдете. Мы не освобождаем коллег. Подумайте об этом. И словно потеряв к машинисту и его помощнику всякий интерес, Щукин подошёл к двери и властно позвал: Надзиратель! Здесь, в вашем высоком благородие, мгновенно появился на пороге надзиратель и, ещё не успев прогнать с лица равнодушной заспанности, встал на вытяжку. В тюрьму их громко скомандовал Щукин, показывая на арестованных. Домой полковник Щукин пришёл поздно ночью. Было нустало и хмуро, как бы вобрав в себя всю тяжесть дня. Он чувствовал, что и в разговоре с Кольцовым И при допросе машиниста Кособродова он потерпел поражение, но больше всего его одолевали дурные предчувствия, что это только начало, что теперь он стал утрачивать власть над волей и судьбами людей. Теперь ли? И от этого Щукин почувствовал себя одиноким и беспомощным. Он взглянул на дверь, ведущую в танину комнату. Под дверью лежала жёлтая, тонкая как соломинка, полоска света. Щукин раздумья остановился, откашлялся и постучал. "Папа?" Удивлённая, как показалось Щукину, недовольна, спросила Таня приоткрыв дверь. "Уже очень поздно. Прошу прощения, но ведь ты не спишь?" возразил Щукин. "Нам надо поговорить, Татьяна. К тому же, днём мне некогда. Так что придётся тебе выслушать меня сейчас". "Ну что ж", спокойно согласила Таня и отступила от двери. Только сейчас Щукин заметил, что пальцы дочери выпочканы землёй. Видно возится по ночам с цветочными горошками. Какая балажь! Вот так и мать её обложила, подумал он с досадой, и внезапно сухо и сдержанно сказал дочери: "Вчера ваш знакомый капитан Кольцов ввязался возле ресторана в пьяную драку из-за женщины". В широко раскрытых глазах Тани мелькнуло удивление. Дрался из-за женщины? Тут какая-то путаница. Ошибка? Таня не могла поверить в то, что обычно сдержанный и обходительный Кольцов может ввязаться из-за какой-то женщины в драку. А если это случилось, значит, Павел Андреевич вынужден был поступить именно так? Нет, Таня, никакой ошибки, стоял на своём Щукин. Поговорим спокойно. Дождь присила, безвольно уронив руки на колени, И этот мертво-напокорный жест и медленно каменеющий Тане на лицо вызвали в Чукине глубокую жалость, но он усилием воли отогнал ее и сказал дочери все, что считал нужным сказать. Вспомнит Таня маму, возвал Чукин к самой чувствительной струне ее души, настойчиво подбирая проникновенные убедительные слова. Ты уже взрослая, Таня, и должна понять, что мы с твоей мамой были очень разные люди. Да-да, разные. Но разве я ей запрещал жить по её разумению, воспитывать тебя так, как она считала нужным? Я уважал её склонности и взгляды, точно так же и с тобой. Он выразительно взглянул на дочь. Таня смотрела прямо перед собой, и глаза её были странно неподвижными, а лицо необыкновенно красивым и чужим. Откуда у неё эта безбоязненная отчуждённость? На мгновение испугался Щукин, не от слабости же, тогда откуда? От любви, неужели? Но вслух, храня на лице маску строгого отцовского благодушия, продолжил: "Да, я никогда не стеснял твоей свободы. Долг это не гнёт. Мой долг и перед тобой, и перед Россией, и перед всеми это мой выбор. И всё же есть вещи, которые невозможно допустить, понимаешь?" И вот твои взаимоотношения с Кольцовым, как раз я допустить никак не могу. Ибо этого я не боюсь сказать, Щукин глубоко вздохнул. Он человек низких душевных качеств. Ты знаешь мою жизнь, мой характер, наконец. Мне всегда была ненавистна в людях распущенность. Таня быстро подняла голову, на её лице вспыхнуло упрямство. Он не может быть распушенным, папа, горячо заговорила Таня. Это не так. Это не так, уверяю тебя. Но пожалуйста, поверь мне. Не вставая со стула, Таня вся подалась к отцу. Позволь мне самой поговорить с Павлом Андреевичем. Я уверена, он от меня ничего не утаит. Нет, с силой произнес Чукин. Я готов еще раз повторить, что никогда ничего тебя не запрещал, что вмешивался в твою жизнь лишь в крайних случаях, а ныне... Я категорически запрещаю тебе видеться с Кольцовым. Если ты нарушишь этот запрет, ты уедешь отсюда. У меня нет иного выхода. Голос Щукина стал странно хриплым, губы плотно сжались, и теперь перед Таней сидел не отец, а чужой человек с белыми злыми глазами. Таня сидела молча, опустив голову. Щукин несколько раз прошёлся по комнате, гнев его прошёл. И сейчас он испытывал к дочери только жалость. Таня. Он подошёл к Тане и с опаской бережно тронул её за плечо, но она отстранилась. Поверь мне, моя любовь к тебе, моему знанию жизни людей, когда-нибудь ты скажешь мне спасибо, я уверен в этом. Спокойной ночи. Он пошёл к двери и уже выходя, обернулся. Таня сидела всё так же, опустив голову. Лица не было видно. А поза выражала бессилие, и всё же Щукин не был уверен, что одержал победу над дочерью. Ему показалось, что он потерпел в этот густо насыщенный событиями день третье поражение.